Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приоделся пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигары, а два пистолета болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек никак не вселяли у меня уверенности в безопасности я жалел что не знаю греческого языка иначе с моей наполеоновской внешностью вполне мог бы сойти за прожигателю жизни мелочного спекулянта кокаином туалетным мылом или презервативами столь драгоценными в это любвиобильное время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 где Европа, казалось, собирала все религии мира, кроме язычества, и с молоду, склонной к познанию древности мира, я не раз оставлял свою обувь на порогах мусульманских мечетей, навещал христианские молельни, а порою слушал дивные пения еврейского кантора в древней синагоге под звездою Давида. Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия,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 И германский фронт при подобном повороте политики вплотную сольется с турецким. Дивизии генерала Маккензена могут оказаться на Кавказе. Неожиданно в Салониках появился япис А на мой вопрос, где его носила нелегкая, он скопо пояснил, торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, вмешавший переброски сербов в Скорфу в Салонике. Ну, все в порядке, штаба не стало. перебили там всех а цендарская ярмарка в бетои веселилась как прежде казалось что опис в эти дни дни создания союзного фронта в салониках переживал нервные состояния близкое моему я не знаю кто за мной охотится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 Сербская армия стала осваивать позиции под Салониками. Добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус — около сорока тысяч русских солдат. Артамонов нервно сообщил мне, «Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными». Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств. От сербских офицеров скрывают штабные документы. Английские и французские солдаты, эти Томми и Паулю, каждый вечер гуляют в публичных домах-салонях, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла. Горькая правда.